Глава 20. Трактирщику Игорь сообщил, что к вечеру или утром следующего дня он с дружинником вернется, если дело с получением достойной должности в полку графа Шукского у него не выйдет. Само собой, возвращаться в Старую Сосну и вообще в этот стрёмный и глухой городишко попаданец не собирался, хотя теперь пространственный тоннель позволял Егорову навестить эти края в любое время как в некоторых компьютерных играх перемещающийся по локации герой снимал покров неизвестности с карты земель по мере их посещения, так и Игорь во время своих путешествий расширял горизонты применения доставшегося ему удивительного и замечательного заклинания. Поэтому он сильно и не кручинился теперь, что ему, как какому-нибудь Спаниэлю на охоте, приходится по континенту петлять, может и пригодится когда-то. Едва мысли землянина начали крутиться вокруг магии, как опять проснулось зудящее любопытство. Какое же заклинание приготовили ему покровители этого мира? Хорошо, если оно окажется боевое или целебное. Чтобы быть грозным или неуязвимым, или и тем, и другим, а то работать только машинистом магического метро и заменителем аналитического суперкомпьютера, желания у Игоря особого не было. «Да, они здесь явно шли», — парн, воюя с трофейным конем, доставшимся победителю дуэли от убитого Тебика, не забывал следить за округой и вывел своего начальника из задумчивости. «И в самом деле недавно, не соврал капитан стражи, вижу следы множественные и свежие». Попаданец обернулся, посмотрел на мучение своего спутника и не сдержал с «Чувствуешь, до чего жадность доводит?» Ограничились бы деньгами, амулетом и драгоценностями, сейчас бы... Слушай, брось ты его. Давай разнуздаем и отпустим, а барахло вон во враг скинем. Пусть кто-нибудь обогатится. Шеф, да ты что? Ты знаешь, сколько такой конь стоит? Дороже, чем... Все, парн. Игорь добавил в голос командирский металл. Я уже принял решение. Оставляем лишнее здесь. Сразу не надо было брать. Да повелся на твои уговоры. Сейчас вот увидел, что ошибся. Как говорится, и на старуху бывает проруха. Будущий дворянин Кулик расстроился, конечно, сильно, но продолжать пререкания с начальником не стал, выполнил в точности все, что было приказано. От Шуги разведчики отъехали уже километра три в сторону соседнего герцогства, и вскоре... Как предполагал попаданец, они наткнутся на лагерь кавалерийских и пехотных сотен, готовившихся захватить принцессу Латанскую. Будь на месте герцога Люстского или его военачальника Игорь, он бы позаботился о оцеплением территории, где располагались приготовившиеся к диверсии подразделения. Впрочем, и логику средневековых подходов к организации движения и расквартирования войск, спасибо Лойму и нейтерскому полковнику из Свиты Камале, землянин уже начал понимать. Четыре сотни воинов, меньше полка, хоть и расположившиеся прямо у границы, угрозы соседям не представляли. Никто не станет планировать нападение такими мизерными силами так что даже если оттайцы и прознают о скопившихся люстских кавалеристах и пехотинцах, вряд ли встревожатся. Те же, против кого эти силы были собраны, ехали издалека и, предполагалось, ничего не подозревали. Исходя из такой логики, не стоило ждать встречи с постами оцепления, которые развернули бы Лена Караса с его дружинником в обратном направлении. И в этом попаданец полностью оказался прав. Постов действительно не было, а патрули на коротком участке дороги до границы с Атайским герцогством встретились с разведчиком всего дважды, да и те состояли из егерей, а не из кавалеристов, готовивших к засаду сотен. Вражеский лагерь, а Игри считал врагов Латаны своими, они видели за деревьями в километре от границы. «Решили, что центральным трактам удобнее ехать», объяснил десятнику на Атайском таможенном посту Ланкарос. Чуть дальше, зато быстрее. — Правильно, господин, — одобрил начальник пограничного дозора. — И приятнее путь. Вы же на юг? Еще до вечера подъедете к постоялому двору дядюшки Го. Хороший старик. Эль у него, я тебе скажу, нигде лучше нет. Девки! Унтерофицер закатил глаза, как Лелик в бриллиантовой руке при объявлении демонстрации мини-бикини-69. — А ведь мужика вскоре убьют, — подумал из землянина как и его подчиненных, троих ветеранов-перестарков, подстать своему командиру. Обязательно там остановимся. Якуров увидел, как на пороге избы мытаря появилась какая-то крупная женщина, и, почему-то недовольно, уткнув руки в бока, посмотрела на парна. Кстати, десятник, сейчас видели неподалеку крупный военный лагерь. Там сотни три, не меньше. Знаю! отмахнулся таец. Вчера еще нам поведали торговцы из Мальва. Только они побольше их численность определили. Ну да, это все одно мало для поимки банды лепестка. Отправлять на такое дело кавалеристов? Десятник в сомнении помял подбородок. Они хороши перед правителями красоваться. А здесь, в лесах? Ну не знаю. Считаешь, люстцы здесь, чтоб разбойников ловить? А что им еще в нашей глуши делать? Пожал плечами начальник дозора. Игорь знал чего. Но доводить свои мысли до оттаяться не стал. Не его это дело. Сразу от таможни дорога вновь ныряла в лес. Егоров с напарником проехали около пятисот метров, как землянин приметил небольшую тропку, уводившую с пути в небольшой разрыв в чещёбнике, и молча свернул туда, услышав за собой невнятное бормотание парна. Почти сразу им пришлось спешиться — Низкорастущие ветви не позволяли проехать, даже пригнувшись. По тропинке они двигались минут сорок, пока не вышли к небольшому болотцу. Лошадкам будет что попить. Попаданец огляделся и посчитал, что это место подойдет для временной стоянки. А для тебя в бурдюках найдется. Устраивайся здесь. «Игорь, может мне все же с тобой?» «Нет, я один. И быстро. Займись нашими конями пока». Стянув с своей лошади на землю баул, Игорь извлек специально по его заказу пошитые в ченоре мягкие сапоги с короткими чуть выше щиколоток голенищами и переобулся. Переодеваться не стал, решив, что и так сойдет. Довольно сильно хлопнул снимающего седло соратника по плечу, парн от неожиданности вздрогнул и двинулся в сторону люстской границы сначала попаданец шел пробираясь через густые заросли подлеска затем когда начался сосняк перешел на легкий бег двигался егоров легко совершенно не уставая ему вспомнился вдруг период его жизни в сонных дебрях даже показалось что он сейчас услышит окрик кольта воспоминания о названном братишке тут же вызвали мысли и о других друзьях которыми игорь обзавелся в новом мире. Пришлось землянину принудительно заставить себя выкинуть все лишнее из головы. При выполнении боевой задачи Сумбур в мыслях — плохой помощник. Естественно, ни о каком обозначении границы на местности и речи не шло. Межевые знаки, таможенные и пограничные посты ставились только на дорогах. И то не всегда, и далеко не везде. Однако шаги попаданец считал — и примерные моменты, когда он вновь оказался в люсти, а чуть позже приблизился достаточно близко к вражескому лагерю, смог определить достаточно точно. «Не скучаешь, зерник!» Скрываясь в густых зарослях, из которых хорошо просматривалась вся южная и половина центральной части лагеря, Егоров увидел, как стоявшему от его укрытия метрах в тридцати молодому пехотинцу выставленному в охранение. Подошли два кавалериста, один из которых и поинтересовался ходом несения службы часового. «Парни, я же обещал, что вечером...» Завершить свою фразу парень не успел, согнувшись от сильного удара кулаком в живот, который нанес второй кавалерист. «Капец, блин, и тут есть дедовщина». «Лойм почему-то об этом совсем ни слова не говорил», удивился бывший спецназовец. «Сначала ты обещал, что утром...» Теперь вот вечером, первый, взяв постового за плечо, разогнул и вдруг тоже ударил, только в отличие от своего товарища, нацелившись в грудь, сбил пехотинца с ног. — Вставай, крыса! Проиграл — отдай! Не заставляй за тобой бегать! Слинк, ты же дружишь со Слинком. Говорит, что хоть денег-то у тебя и в самом деле нет, а вот золотое колечко имеется. Врет? Подойдя к упавшему кавалерист, приподнял для удара ногу, но пинать не спешил. Должок верни зерник прямо сейчас. Не, не дедофина, понял Игорь. Финансовые разборки по результатам азартных игр. Валявшийся на земле воин как-то вдруг почти совсем по-детски всхликнул, поерзал спиной и протянул вверх руку, из которой кавалерист что-то забрал. По всей видимости, то самое упомянутое украшение. Это мне мама. «Да хоть дедушка!» — заржал вояка, забравший кольцо. «Денег нет, не играй!» — золотые слова. Мысленно согласился с кавалеристом попаданец. «Только я бы посоветовал вообще с азартными развлечениями не связываться». «Не вздумай своему или нашему десятнику нажаловаться, придурок!» — пригрозил второй. «После палок по жопе мы станем еще злее!» И как бы тебе тогда вообще случайно шею не свернуть?» Кавалеристы ушли, часовой, на земле лицо неприкосновенное, а здесь побитое из-за денежного долга, продолжил нести службу. Разведчик Ланкарас затаился в ожидании подходящего момента. Караульному пехотинцу было уже больше семнадцати, насколько смог разглядеть попаданец, и тем не менее, лишившись материнского кольца или от обиды, После ухода двоих воспитателей он заплакал, вытирая слезы рукавом в великоватой доспешной куртке. «Наберут детей в армию и не кормят», — вздохнул Егоров, вспомнив синтецию из страны родных березок и осинок. Он устроился поудобнее и стал ждать наступления темноты, которое должно было случиться уже через пару с небольшим часов. Попаданец посчитал, что времени, которое у него будет до восхода первой из лун, ему вполне достаточно, чтобы подкрасться к штабным шатрам и получить интересующие его сведения. Сейчас зима и стемнеет рано. Никто сразу спать не станет, в том числе и отцы-командиры. Непременно будут ходить по освещаемому кострами лагерю, и наверняка кто-нибудь из начальства окажется у Егорова в зоне прямой видимости. Но все случилось раньше, чем Игорь предполагал. Уже через полчаса после ухода пары кавалеристов и минут через двадцать после того, как у парня часового высохли слезы, на пост в сопровождении первого лейтенанта, двух десятников и обычного солдата явился сам командир пехотной сотни, решивший лично проверить несение службы к караулам. Егорова оставалось только похвалить про себя капитана за ответственное отношение к делам службы, и за предоставленную ливорскому шпиону возможность узнать все необходимое без лишней задержки. Формируя заклинание раскрытия замыслов, попаданец вновь ощутил удовольствие, близкое к наслаждению, от протекания по его телу магических потоков. Еще в пилоне он как-то поинтересовался у Тани, не грозит ли ему стать магическим наркоманом. Но подруга только посмеялась, заверив, что вскоре такой приятный эффект почти полностью сойдет на нет пока вот у Игоря еще не прошел. Землянин не знал, радоваться ему или огорчаться тому факту, что его подозрения насчет злонамеренных планов герцога Люстского полностью подтвердились. Наверное, все же лучше было бы, если бы он ошибся. Однако и тужить землянин не собирался. Узнав за одно и множество подробностей организации предстоящей засады на Латану, Егоров впустился в обратный путь. «А ты кто? Откуда здесь взялся?» Вылезшие из какого-то оврага пятеро вояк увидели попаданца чуть позже, чем он их, но возможности спрятаться или отступить у игры уже не оказалось. Вина поднявшегося сильного ветра, создававшего шум от раскачивающихся под его потоками вершин деревьев, в сложившейся ситуации была минимальна. Главной причиной того, что бывший спецназовец так поздно обнаружил идущих ему навстречу солдат, явилось то, что те сами невольно обеспечили свою незаметность, когда спускались к ручью, весело журчащему на дне овражка. Игорь и сам там попил свежей воды всего три часа тому назад. «Сначала вы объяснитесь, какого хаоса шляетесь так далеко от лагеря?» «Кто позволил оставить расположение?» «Самовольно!» — нагло наехал на вояк-попаданец. То, что встречные им бойцы возвращаются отнюдь не с задания, он мгновенно вычислил потому, что среди них не было унтер-офицера, зато разделанная и подвешенная к палке туша под свинкой имелась, как обвисли едва неощипанных домашних гуся со свернутыми шеями в руке одного из самовольщиков. Даже первая реакция вояк на незнакомца оказалась Игорю хорошо знакома. Когда-то и он с друзьями так же растерянно переглядывался, наткнувшись возле бригадного забора при возвращении в казарму на комендантский патруль. «Почему это мы первыми должны тебе рассказывать?» Вылиши из-за первый отмер после молчания возникшего из-за наглости незнакомца. Егоров только тут сообразил, что сейчас он выглядит не сильно импозантнее этих пехотных разгильдяев. Отличающий Лены и дворянина драгоценности, землянин оставил парну. Даже защитный амулет пришлось снять, чтобы какой-нибудь люский иск не обнаружил незваного гостя, явившегося в лагерь. Теперь, правда, это значение уже не имело. Не видевшие никакой опасности в приближающемся к ним парне, вояки даже не удосужились извлечь из ножен оружие. И это явилось их смертельной ошибкой. Попаданцу не составляло никакого труда убежать, только оставлять свидетелей своего пребывания вблизи лагеря он не собирался. Поэтому пятерым пехотинцам отныне предстояло числиться без вести пропавшими дезертирами. «Потому что я послан узнать, куда вы подевались, раздолбая», — скучным голосом сообщил землянин. Сбоку на поясе у бывшего спецназовца висели ножи, и когда Игорь оказался от самовольщиков в десятке шагов, то они полетели в люстцев, стоявших по краям. Этот прием парного одновременного метания ножей Егоровна отлично отработал еще к концу своей срочной службы — так что он не стал даже смотреть результат. Два гарантированных трупа. «Гад!» — крикнул один из троих оставшихся противников, бросая своих гусей и пытаясь успеть выхватить меч. Не успел. Нанесенный сбоку удар ребром ладони в шею выключил сознание гусекрада. Следующего люстца, попытавшегося зажать врага в хватке, Игорь перебросил через себя, завершив прием точным попаданием ему пяткой в висок. Последний из вояк все же сподобился извлечь из ножен меч и сделать им колющий выпад. Егоров, уйдя в сторону и пропуская клинок мимо себя, схватил противника, задержавшую меч кисть руки, задрал ее вверх и сильно пнул врага в пах. «Сука!» — закричал тот от боли. «Гад, сука! Ни одного доброго слова от вас не услышал». Игорь извлек метательные ножи и, обтерев их о штаны одной из своих жертв, вернул на место. Затем достал кинжал и выполнил самую неприятную часть дела — добил врагов. Нашел неподалеку подходящую яму, образовавшуюся от вывороченных корней большого упавшего дерева, и стащил туда трупы. Люсцев он похоронил вместе с их добычей, под свинком и гусями. От трофеев отказываться попаданец не собирался, только брать с поверженных врагов было нечего. Их жалкими серебряными колечками Игорь побрезговал, а кошелей у тех при себе не было. Свою добычу люстцы не покупали и вряд ли отобрали у крестьян. В последнем случае дело пришлось бы иметь не с забитым местным быдлом, а с их господином. Украли. Других вариантов землянин не видел. Лопаты при себе у Егорова не имелось, поэтому на скрывание трупов землю и листвой у него ушло больше часа. Еще минут десять отмывался в ручье. «Наконец-то!» — радостно встретил командира парн. «Ты правда быстро?» «Мастерство не пропьешь! Игорь приобнял соратника. «А ты чего сюда залез?» Напарник поджидал своего начальника не в том месте, где тот его оставлял, а почти в паре сотен метров от болотца, — отойдя от него в направлении, в котором ушел Егоров. «Услышал подозрительные звуки на тропе. Вспомнил, как пограничники про какую-то банду говорили. Решил подстраховаться». «Молодец», — похвалил Игорь Парна за осторожность. «Лучше перебдеть, чем недобдеть». «Да», — он поднял земли по пону. «Давай седлаться и двинемся дальше». «Как хоть сходил-то, шеф?» «Ты не знаешь, как ходит конь?» Конь ходит буквой Г. Запомни это, дружище, когда-нибудь пригодится. Попаданец продолжил основной частью сознания анализировать считанную им у людского капитана информацию. Нормально все. Пришел, увидел, схватил, допросил, вернулся. Парн, хватит на меня смотреть? Первый раз видишь, что ли. Собирайся давай, заночуем возле центрального тракта.